Глава 43. Арина. Мутная темнота обволакивает болью. Но это все даже то, что вообще не должно болеть. Мне хочется стонать, хочется сбежать от этой боли, но я не могу даже пошевелиться. И мыслей нет, только тьма. Неуютная, пугающая, в которой я ищу кого-то, но не могу найти. Пытаюсь вспомнить имя. Мирон. Моего сына зовут Мир. И я беспокоюсь за него, пытаюсь выплыть из неправильной дремы, чтобы позвать сына и спросить, все ли у него в порядке. Я помню злой взгляд, помню ненависть, которую ничем не заслужила. Сколько это продолжается, я не знаю. Сознание то возвращается, пытается пробиться через окутывающую меня темноту, то вновь ускользает. Я слышу, как пищат какие-то приборы. «Понимаю, что нахожусь в больнице, но переживаю. Молю свой организм открыть глаза, чтобы осмотреться и спросить, как мои дети?» «С миром должен был остаться Макар. Но вдруг я все неправильно поняла, не так запомнила. Белый потолок с яркой полосой света из открытого окна – вот первое, что я вижу, когда пересиливаю себя и открываю глаза. Больно даже смотреть на свет». Но я силюсь и даже умудряюсь повернуть голову, тут же встречаясь взглядом с обеспокоенными карими глазами. «Рина, Аришка!» — выдыхает Макар и берет меня за руку. Он выглядит помято, уставшим и каким-то потерянным. Но на меня смотрит так, что сердце сжимается. Прижимается щекой к моей руке. Выдыхает шумно, зажмуривается. «Привет!» — голос едва слышен. Но я пытаюсь улыбнуться. Шевелюсь, чувствую боль в боку. Макар тут же приподнимает голову и смотрит сердито. Что? Постарайся не двигаться. Ты много крови потеряла. Мы успели вовремя. Врачи говорят, что ничего жизненно важного не задето. Но все равно опасность для жизни была. А если бы с тобой что-то случилось? Я бы этого не пережил. Не пугай меня так больше, и я... Больше не допущу, чтобы в твоей жизни, в нашей жизни, такое произошло еще раз. Я буду оберегать тебя». Он говорит тихо, но так проникновенно, что я едва дышу, сдерживая слезы. «Ты и мир – самое главное в моей жизни». Ну и Света хмыкает неожиданно. «Как они?» – боюсь спрашивать. «Уже замечательно. Знаешь, наш сын теперь может оборачиваться». «Ему же еще рано!» Чуть ли не вскакиваю, но боль ставит меня на место. Да и Макар выглядит недовольным. Поэтому я расслабляюсь, но говорю уже громче. Ему уже еще рано. И вдруг доходит до меня. Сколько я здесь? Недолго. Словно чувствуя мои переживания, успокаивает Макар. Всего-то третий день пошел. Ты должна была еще вчера очнуться, но врачи решили перестраховаться. И за это время мир научился оборачиваться... «Я боюсь за сына». «Да, для оборотня, в принципе, это рановато, первое знакомство со своим внутренним зверем, но для полукровки немыслимо». Макар видит мои слезы, осторожно вытирает их, улыбается мягко. «Непривычно видеть мужчину таким. Он же суровый оборотень, он не должен быть таким. Это неправильно, но я успокаиваюсь, словно чувствую, что ничего плохого сейчас нет». И точно больше не случится. Одно его прикосновение дарит больше тепла, чем все объятия от тех, кого когда-то звала родными и близкими. «Мы успели», — говорит он, «и тебя довести до больницы, и мира до клана. Ему помогли в первый раз, и все прошло замечательно». Я понимаю, что подробностей он мне не расскажет, но думаю, что смогу потом спросить у сына. Вот он-то не сможет удержать эмоции в себе». «Маленький смелый волчонок, достойный наследник». «Наследник? Он мой сын? Когда начался оборот, я отвез его в свой клан. Ему помогали все члены нашего клана, в том числе и мои родители. Он и сейчас с ними». «О нет!» – хочется застонать или засмеяться, но, боюсь, этим сделаю себе лишь хуже. «Мир всегда мечтал о бабушке и дедушке. Что же мне делать?» «О чем ты?» Лёгкий поцелуй в запястье сбивает с мысли. «А ведь Макар уже не в первый раз так делает. Но я, погруженная в свои мысли, этого словно не замечаю. Принимаю как должное. Когда я отсюда выпишусь, он же не захочет домой возвращаться и… ваш дом там, где я. Макар, не спорь со мной. Он не злится, улыбается чему-то. Если захочешь, мы будем жить в городе, а если нет, то в клане нам уже и дом готовят. «Мама считает, что мы должны жить там, ближе к природе, и... А как же Лина?» Он молчит, и мне становится не по себе. «Я еще не успела очнуться полностью. Мне кажется, что даже наш разговор — это какой-то сон». И страх медленно поднимается по коже. Я пытаюсь вырвать у Макара свою руку, но он не дает. Качает головой, вздыхает. «Лины больше нет. И... вашей мамы тоже». Я должна что-то испытать. Горе, сожаление, вину. Но ничего нет. Словно он говорит о людях, которых я не знала. Это я? Нет, я. Не думай об этом. Но ты, ты ведь должен будешь отвечать за преступление, Замираю от ужаса. Я не думала раньше об этом мужчине, как о своем. Но теперь даже не могу представить, что он исчезнет из нашей жизни». Вот так резко, неотвратимо меняется мое мировоззрение. Сумасшествие. Я был в своем праве. Защищал свою пару и сына. Так что никто ничего мне не скажет. Даже обвинения предъявлять не будут. Но тебе не о чем беспокоиться. И я верю. Может, не стоит, но решаю довериться. Да, я его пара. И Макар хочет показать себя с лучшей стороны. Но все же я видела столько примеров практически идеальной жизни оборотней, встретивших своих истинных, что я верю в его искренность. Просто верю ему. Расскажи о мире. Как он там? Перехожу на нейтральную тему. И слушаю. Просто слушаю. Наслаждаюсь звуком его голоса. Мне это нужно. Сейчас. Всегда.